Не лучше и не хуже. Потешный бой ⁇ тень настоящего боя. А в настоящем бою, я уверен, каждый без страха сложит голову во славу Родины. Радислав добавил к большому указательный палец. Теперь вторая мысль. Я победил превосходящего противника благодаря тактической уловке, военной хитрости. Поэтому призываю наших юных воинов хорошо учиться ратному делу и искусству предков. Это очень важно. У нас тут... «Веселая и спокойная обстановка, но не забывайте, зачем вы сюда приехали. Вы все могли увидеть, как правильное использование приобретенных навыков может выручить в сложный момент». И, наконец, третья мысль. Радислав выставил мизинец, так что получился жест вур, привлекающий внимание богов. Я привык к службе десятника и считаю, что нахожусь на своем месте, но я не буду противиться воле князя и богов. Благодарю богов за победу, И дохранят они нас всех и родную землю. Чур, чур, чур, чур, пророкотала толпа. Ай да, Радислав, хлопнул всеслав по спине Драчеслава, Да так, что тот едва не повалился. Отличную речь выдал. Вот за такое умение его и прозвали Багировым. Что это за прозвище такое? поинтересовался Драчеслав, потирая спину. Да, был один такой умник, пристранные речи вел, но складные, протянул Всеслав. А далее был богатый пир. Смех и веселье. Праздник закончился только с рассветом, а светало по-зимнему поздно. Гости беспокоились за участь Микулы, над которым хлопотал волк, но вскоре отдались общему веселью и погуляли на славу наряду со всеми. Дрочислав и Всеслав Вышли подышать свежим воздухом в самый разгар веселья. Как думаешь, будет теперь с нами знаться Радислав? Он теперь важная птица, Тысицкий, как будто взвешивая произнесенное слово, с уважением сказал Драчеслав. Да будет, конечно, сказал Всеслав. Куда он денется? Не такой он человек, чтобы друзей забывать. я ты с ним уже три года знаком. Я знал, что он поднимется. Того и гляди, сам княжить будет. Кто-то говорил, что его рот идет от самого Перуна. Фу ты, ну ты! — поперхнулся Драйчеслав, — а чего ты мне раньше об этом не сказал? — Да, думал, брешут, а поглядел на сегодняшний бой, на то, как легко он использовал магию, как бодро держался после этого. Искусство, говорят, сжигает изнутри, потом с ног валишься, а он ничего... Даже речь он какую выдал. А чего он в десятниках сидит? Раз потомок Перуна, это он тогда может князем быть, а Святослав у него кем. Знаешь, задумчиво сказал Всеслав: "А есть такие люди, которым важно Самим себе доказать, что они всего добились своими силами, не из-за рода, красоты или милости богов. Вестима Радислав из такой породы. Да ты лучше у него сам спроси. Да, вроде и неудобно как-то. Может, сам расскажет. А насчет Перуна, как-то это все сомнительно. Наверное, шутка какая-то, как с моим дедом. Что за шутка? Оживился Всеслав. Рячеслав рассказал, и оба от души посмеялись. Друзья немного помолчали, глядя на две луны, светящие с неба. Одна большая и круглая, как солнечный диск, только белая, бледная, из-за чего эту луну и называли иногда «солнцем мертвых», а вторая — узкая и щербатая, напоминающая серб. «Интересно, а что там Микула? Живой?» — поинтересовался Дрочислав. Один приятель сбегал к Стауму, расспросил, что да как. «Я с ним уже перекинулся парой словечек», — ответил Всеслав. «Говорит, жить будет, но, возможно, дурачком станет. Так сильно приложился». «Ох-ох», — посочувствовал Дрочеслав. «Да ты знаешь, оно может и к лучшему». Такой дурной нрав был у этого Микулы. Все время всех задирал, столько ребят покалечил. Все, наоборот, выдохнут. И для Радислава хорошо. А то задумает мстить, подстережет где-то с ножом. Это, конечно, потеря для русского воинства, но... «Зато у нас есть новый Тысяцкий!» «Долгих лет ему жизни!» — кивнул Драчеслав. Помолчали еще немного, глядя, как на землю в свете двух лун медленно падает снег. «Слушай», — сказал Всеслав, — «а ты никогда не задумывался, почему на небе две луны?» «Признаться, нет, — пожал плечами Драчеслав. Я как-то привык, ну, две и две. Но солнце-то одно днем светит, а по ночам два месяца ясных не унимался Всеслав. Как это объяснить? Они еще по-разному выглядят все время. То одна, как серп, то вторая». «Мне отец говорил, что эта тень на них падает». Драчеслав задумчиво почесал щетину на подбородке. «На ближнюю луну от всего нашего мира круглого, как шар, а на вторую дальнюю тень от первой, или наоборот, я не разобрался». «Круглого, как шар?» С сомнением повторил Всеслав. «А я думал, что земля плоская». «Коли она была бы плоская, — возразил Драчеслав, оживляясь, — то наши отряды на ладьях, да те же купцы с товарами, доплывали бы до края и в пустоту валились. Но этого же не происходит, иначе бы мы знали». «Просто никто из них не вернулся, свалившись за край мира. Вот мы о них и не слышали», — проворчал Сеслав. «Хорошо», — вздохнул Драчеслав, не любивший ученые споры. «Про антиподов ты что-нибудь слышал?» «Слово такое слыхал, да, только не помню, что оно значит». «Это название тех, кто по другой стороне нашего мира вверх ногами ходит, слово греки придумали. Столько всего в нашей яве есть интересного и неизведанного», — мечтательно сказал Всеслав. «В такую ночь невольно задумываешься о своем месте в устройстве мира». «Кто мы? Откуда? Куда идем?» «Я думал, силачи, как ты, к философии склонности не имеют», — подшутил над другом Драчеслав. «Это меня Радислав речью своей настроил на любомудрый лад», — ответил Всеслав в тон товарищу. «Мы с ним, кстати, обсуждали как-то раз чьи-то рассуждения о том, что русы, мол, давным-давно явились в этот мир откуда-то из-за звезд. А до этого где обретались? Одному стребогу ведомо. А еще я слышал, что ящеры — древние враги русов, как раз на луне спрятались, поэтому мы о них позабыли уже, и они у нас только в сказках остались. Представляешь, мы с тобой сейчас тут стоим, смотрим на луну, а оттуда на нас ящеры смотрят. Даже жутко становится. Поежился Всеслав, как от холода. «А с какой луны? С ближней или с дальней?» — хохотнул Драчеслав. «Мы их на юге собирались искать, а они, оказывается, на месяце ясном восседают». Всеслав отвесил приятелю шутливый подзатыльник. «Я, что ли, придумываю это все? За что купил, зато и продаю». Слетай, да посмотри, раз такой умный. Глава 14. Отшельник Do you live еще, моя старушка? Live you I. Hello тебе, hello. А.С. Безруков Как и говорил в свое время Всеслав, первые успехи у юных дружинников на стезе древнего искусства появились после того, как они своими глазами увидели его в действии. На одном из занятий с Волхвом Стаумом, молодец по имени Рогволод вдруг заискрился, По телу с треском побежали молнии. Сидевшие рядом новобранцы, такие же, как и он, погруженные в себя в попытках отыскать память предков, вдруг услышали странный звук и сквозь опущенные веки заметили какие-то вспышки. Все тот час повскакивали с мест. Рогволод заметил беспокойство вокруг. ⁇ Я вижу! ⁇⁇ сказал он голосом, в котором одновременно слышались и восторг, и ужас. Из открытых глаз, абсолютно белых и пустых, лишенных срачков, выстрелили две молнии. Соседи в испуге отпрянули от рогволода. Волх. Подскочил к ученику с несвойственной для старика прытью. Стаум пробормотал какое-то заклинание и выставил вперед ладонь с прижатым большим пальцем, показывая древний охранный знак «Ков». Рогволод проморгался, потряс головой и отряхнулся всем телом, как промокший пес. Искры вокруг него... Исчезли. «Боги отметили тебя первым в этом наборе», — сказал Стаум. «Поздравьте своего брата, он приблизился к тому, чтобы стать истинным воином, защитником русской земли». Прочие новобранцы забормотали слова одобрения, но без особой радости — Многие завидовали, что эта честь выпала не им. Дречеслав поглядел на Всеслава, который уже три года не мог пробудить в себе память предков. Юноша стала тревожно. Вдруг и у него ничего не получится. Всеслав заметил взгляд друга и изобразил руками замысловатую фигуру. Указательный палец правой руки приложил между носом и верхней губой, чтобы получились усы, а левую руку с отставленным мизинцем — колбу. Это был чуб. Так русы дразнили тех, кто считал себя варяжского происхождения, то есть происходил от северо-западных соседей. Всеслав рассказывал что их боги очень похожи на славянских, только называются по-другому. Верят варяги во все то же самое, просто являются людьми более грубыми и наивными, чем русы. Оттого им и легче пробудить в себе веру в то, что нарушает привычный порядок вещей. «Интересно», — подумал Дрочеслав, — «а конюх родим тоже умеет стрелять из глаз молниями». Время шло. Холодная зима неохотно уступала красавице весне. День становился все длиннее, а в воздухе разливались запахи пробуждающихся растений. Несмотря на ликование природы вокруг, Дречислав чувствовал, как в нем растет тревога. Скоро наступит время испытаний, а он так и не научился обращаться к памяти предков, чтобы использовать древние искусства, а без этого обучение не завершить. Как-то раз он даже заглянул, как синие, на склад. Раскопал тот самый шлем с маской, которую принял за свое лицо. Казалось, уже в прошлой жизни, перед тем, как отправиться в Байкальск. Юноша смотрел на железное лицо в надежде что-то почувствовать, но это никак не помогло. Только нарвался на какую-то двусмысленность от Аксиньи. Не на то лицо он, мол, любуется. Очень не хотелось оставаться на второй, а то и на третий год, как Всеслав. Да и нет у него на это времени, если он решил не отказываться от своей мечты о любви. Время от времени он пытался восстановить в памяти черты девицы, столь сильно поразившие его в ту летнюю ночь, но образ ее ускользал, казался неясным и расплывчатым, как лицо на воде. Начав обучение, Дречислав хотел его закончить. К тому же это важно для отца. Не так давно он снова обменялся с отцом вестями. Вне бытие как будто застыло. Так ничего и не менялось из года в год, так что интересных новостей не было, как и каких-то вестей от купца Пахома и его дочери. «Отсутствие новостей, как подбадривал товарища Всеслав, хорошая новость, так что Драчеслав старался не унывать и жить днем настоящим». У Исицкого Радислава прибавилось дел, но иногда Драчеславу и Всеславу удавалось перекинуться парой слов с товарищем. Как-то раз в свободное время... Драчеслав поделился с Тысяцким своими тревогами по поводу неумолимо приближающегося испытания. Всеслав был тут же, внимательно прислушиваясь к беседе. — Знаешь, брат, — задумчиво протянул Радислав, — любое подобное дело решается одним из трех способов. «Прошу заметить, Радислав никогда не устает напоминать, что умеет считать до трех», — вставил Всеслав. «А согласно нашим представлениям, один или два — это всего лишь один или два, а вот три — уже много». Радислав беззлобно отмахнулся от шутника и продолжил. «Первый путь правильный». «Делаешь все по правилам, и рано или поздно достигнешь желаемого». Дречислав вяло кивнул, не скрывая разочарования. «Второй путь — это подкуп, но тут не такой случай, некого подкупать. Ни предкам, ни богам богатства не нужны». Хотя это как посмотреть, конечно. Радислав задумчиво погладил бороду. А третий? Дречислав почувствовал, что где-то на горизонте замаячила надежда. Третий? Это уловка, хитрость, кое-что что поможет тебе обойти привычный порядок вещей. Радислав внимательно посмотрел на Всеслава. Неужели наш шутник еще не рассказал тебе об этой возможности? Всеслав закусил губу и серьезным лицом покачал головой. Путь этот опасен, сказал Радислав, задумчиво похрустев пальцами. Но лично я не вижу в нем чего-то неправильного. К цели приходят разными дорогами. Каждый решает сам, какую цену он готов заплатить. Иногда на войне необходимо прибегнуть к хитрости, иначе не победить. Радислав похлопал товарища по плечу. «Ладно, пора мне. Оставлю вас. Думаю, Всеслав тебе обо всем расскажет». Дрычеслав поглядел в спину удаляющемуся сотнику, а потом перевел взгляд на Всеслава. «Ну, я говорил, что мы это обсудим в свое время». — Вот оно, видимо, и пришло, — вздохнул Всеслав. — Я надеялся, справимся сами, но что-то не получается. Если честно, я даже рад, что у тебя тоже не идет дело. Я хотя бы не один несу это бремя. Дрочеслав кисло посмотрел на товарища. Тот подмигнул в ответ. «Ну, так что?» «Не «что», а «кто», — поправил Всеслав. «У нашей хитрости есть имя, и имя это — Мстислав Дуболюб». Оказалось, в глухом лесу к востоку от великого озера Байкал обитал отшельник Мстислав, изучающий тайные искусства». Он был ведуном и знахарем-самоучкой, но не волхвом, поскольку не общался с богами. Какие только слухи о нем не ходили, будто бы он говорит на странном колдовском наречии, водит дружбу с лесными зверями и понимает их язык. Жил он в странной избушке на куриных ножках. Он уже не первый год помогал новобранцам, которые не могли самостоятельно подготовиться к испытанию. За свои услуги он брал недешево и, к тому же, не обещал благополучного исхода. Он проводил через древний обряд призванный пробудить память предков. Те, кто через него прошел и остался в живых, успешно сдавали испытания. — А много было погибших? — с опаской уточнил Драчеслав. Да, кто знает, — сказал Всеслав. — Люди много брешут, сам понимаешь. Иногда кто-то пропадает перед испытанием, Все и думают на то, что это дела Мстислава. Может, человек просто сбежал, чтобы не позориться, а может и нет. Но известно, что кое-кто точно пошел к нему и обратно уже не вернулся. Трудно решиться на такое. Я поэтому тоже медлял, Одному боязно... А вдвоем, может, и справимся, да и веселее дорога будет. Сам я больше ждать не желаю. Довольно уже тут небо коптить. Закончу начатое, да и поеду домой к любимой забаве. Дречислав хотел сказать, что надо подумать, взвесить, Но сам отмахнулся от подобных слов. Если бы он мог сам открыть в себе необходимые таланты, то уже сделал бы это. Времени было достаточно. «Давай!» — махнул рукой Драчеслав, «Чего тянуть? Куда дальше-то? Я с тобой. Можешь на меня рассчитывать» слав широко улыбнулся и кивнул. Но улыбка быстро погасла. «Есть еще кое-что», — понуро сказал он. «Я тебе говорил, что помощь Мстислава не безвозмездна, а мне ему и предложить-то нечего». Вот я и подумал. Может, ты расплатишься за нас обоих? Отдадим кинжал псоглавца. Думаю, этого хватит сполна на нас двоих. Вещица явно не дешевая, судя по виду. Всеслав помолчал, поживав губы. Ну, что скажешь? Если не хочешь за меня плату давать, так и скажи, я пойму. Чего-нибудь придумаю. Дрычеслав рассмеялся. Я и думать забыл об этом кинжале, даже не помню, где он лежит. Конечно, если этого будет достаточно, я без сожаления расстанусь с этой безделушкой, на кой она мне сдалась. В бою на нее рассчитывать не приходится, это же, по сути, игрушка. Я ей не представлял, какое ей найдется применение. Коли и сам от этого выиграю, и тебе услугу окажу, то вообще замечательно. Вщеслав широко улыбнулся, приложив руку к груди. — Ты хороший друг, Драчеслав, сказал он с теплотой в голосе. Не каждый ради ближнего ударит пальцем о палец, не говоря уже о том, чтобы расстаться с ценностью. «Мы же русы», — сказал Дречислав, — «мы должны помогать друг другу». Юноша ощутил, как легко у него на сердце. Его окрыляли чувство единения, надежда на будущее, предвкушение приключения. «Осталось только замычать от телячьего восторга и броситься друг другу в объятия. Но мы этого делать, конечно же, не будем», — усмехнулся силач. «Радислав явно одобряет подобную затею, так что мы можем выдвигаться в любой момент, чтобы не терять время. Предлагаю выезжать послезавтра». «Как раз успеем подготовиться и предупредить Радислава, чтоб он нас прикрыл. Князь не жалует тех, кто хитрит. Если все раскроется до срока, нас с позором прогонят из города. У нас тут не принято друг на друга доносить. Да и мы вроде бы ни с кем не ссорились, чтобы нам мстили из-под тишка». Но всякое может случиться, так что лучше быть осторожными. Как раз из-за глупых ссор, бывало, подлецы жаловались на тех, кто гостил у Мстислава. Коли мы в итоге благополучно пройдем испытания, никому уже не будет до нас дела победителей не судят как говорится а коли помрем с напускной мрачностью сказал драчеслав то нам самим уже все будет безразлично у мертвых кое чему можно научиться согласился всеслав радислав действительно благословил друзей на поездку к отшельнику Он объявил, что отправляет их по важному поручению, поэтому приятели готовились к поездке совершенно открыто, ни от кого не таясь. Дречислав полюбопытствовал у Всеслава, стоит ли брать с собой доспехи и оружие, на что тот утвердительно кивнул. «В дороге они точно окажутся» полезнее, чем на складе. Ночью перед отъездом Драчеслав лежал без сна от волнения, Что ему готовит грядущее, А что если он доживает последние дни? Умирать совсем не хотелось, Жизнь как будто только началась. На утро он поднялся сонный и разбитый. На общую пробежку они уже не пошли, а двинулись сразу в конюшню. Своего коня у Всеслава не было. Предполагалось, что они поедут на любаве вдвоем. Конюх родим покатывался со смеха, глядя, как друзья забираются на навьюченную Любаву. Не нужно было понимать лошадинную речь, чтобы оценить ту гору проклятий, которую обрушило несчастное животное на не менее несчастных всадников. «Ехать недолго», — попытался спасти положение Всеслав, — «но придется потерпеть». «Придется потерпеть», — сквозь смех выдавил из себя родим. «Ох, и дыхой, слейф, вы уморите меня раньше, чем лошадь. Придется потерпеть. Это как в той потешке про заколдованную девицу, которая превращалась в доброго молодца, а расколдовать ее можно было. Не до твоих шуток сейчас, пердим слейф. — раздраженно отмахнулся Всеслав, и Любава тоже подала голос, как будто в поддержку. Вот только лошадка не хотела двигаться быстро, а Конюх не отступился от намерения закончить пересказ потешки. Радим пошел провожать печальных путников, так что друзьям все-таки пришлось потерпеть и дослушать историю до конца. Довольно скоро Любава смирилась со своей участью, привыкла к тяжелой ноше и пошла Байчея. Для этого путешествия друзьям выпал на удивление солнечный и теплый весенний денек. А в хорошую погоду, как известно, Дела лучше спорятся. Друзьям пришлось сделать небольшой крюк, выехав для порядка через западные ворота Байкальска, чтобы случайные свидетели, тот же конюх родим, не сразу догадались, куда они едут, если кому-то вообще было до этого дела. По расчетам Всеслава, До места чуть больше суток пути, так что спешить некуда, все равно придется останавливаться на ночлег под открытым небом. Ни у Дрочеслава, ни у Всеслава, ни тем более у Лебавы не было опыта в скачке с двумя наездниками. Поездка свелась к тому что Всеслав все время жаловался на свою тяжелую долю и замолкал только тогда, когда утомившаяся лошадка сбрасывала громкого ездока. Один раз Всеслав сверся так чувствительно, что потерял сознание. «Еще раз так надолго моргну, смело бей меня по лицу». «Я не обижусь», — сказал он тревожно нависшему над ним Драчеславу, когда проснулся. Поездка оказалась куда утомительнее, чем они себе представляли. Сначала по левую руку от них, ослепляя солнечными бликами, искрилась гладь великого озера. Они все больше забирали в сторону... И скоро Байкал скрылся из виду, потянулся красивый, но однообразный таежный пейзаж, так что подступившую ночь несчастные путники встретились с благодарностью, как желанное разнообразие. Измученные друзья устроились на ночлег под высокими хвойными деревьями, Положив свернутые вещи и кое-как укрывшись. Любаву Драчеслав привязал к дереву, И вымотанная лошадь тихо щипала невысокую травку, Пока не заснула, опустив голову И изредка переступая ногами. Сон к друзьям не шел, но и разговор не клеился. Оба беспокоились из-за того, что ждет их впереди. Мысль перескакивала с одного на другое, пока, наконец, совсем обессилев, оба не провалились в тревожный поверхностный сон. Утро встретило обоих ломотой в теле и зудом отбитых в долгой скачке седалищ. «Какой дурак приручил лошадь!» — злился Всеслав. «Этот способ передвижения не подходит ни человеку, ни лошади. Обе стороны страдают и совершенно недовольны друг другом. Лучше бы мы научились летать на каких-то больших птицах. Несколько мгновений страха, и ты там...» «Где тебе надо?» «Ага, если не расшибся в лепешку», — сказал Драчеслав. «Да и где найти такую птицу, чтоб она смогла поднять такого крепыша, как ты?» «Кто сказал, что птица должна быть одна?» Важно спросил Всеслав. «Я слышал, что есть одна девица, которая умеет обращаться с птицами. Кажется, ее Ольга зовут. Вот несколько птичек меня бы отлично донесли куда следует. Никогда о такой не слышал, сказал Драчеслав. Впрочем, Ольга распространенное имя. Оно к нам, кстати, тоже от варягов пришло только у них звучит как «Хельга». «Ну, здравствуй, Пердемслив, я скучал», — натужно улыбнулся Всеслав. Чем дальше они ехали, тем кучнее обступали их деревья, и так до тех пор, пока протоптанная дорога не сузилась до узкой тропинки». Солнце скрылось за высокими деревьями, вокруг воцарился зеленый сумрак. Друзья ежились в сырости и неприятной прохладе. Любава несколько раз фыркнула, давая понять, что перемена обстановки ей совершенно не по нраву. «Знаешь, куда ехать?» Без особой надежды спросил Драчеслав. Ну, как сказать, протянул Всеслав. Так-то да. Умники говорили ориентироваться по мху, якобы он укажет, где север. Но этот проклятый мох, как я вижу, растет со всех сторон. Что делать-то будем? Может быть, «Есть какие-то еще указания и подсказки?» «Тебе не кажется, что этот муравейник мы уже проезжали?» «Мрачно сказал Всеслав». «А в неурожайке у меня есть дружок Ярослав», «сказал Драчеслав. «Однажды мы с ним ушли далеко от деревни в лес и боялись там заблудиться». И тогда мы вспомнили, что есть такая примета. «Коли леший водит тебя по лесу, то верный способ отвязаться от него — переодеть одежку наизнанку, и тогда путь сразу найдется. Предлагаешь попробовать, — кисло сказал Всеслав, — а исподнее тоже наизнанку выворачивать». Достаточно, рубахи, рассмеялся Драчеслав. Но ты, если хочешь, для усиления можешь переодеть и исподнее. Поплутав еще немного, друзья решили последовать древнему суеверию. Хуже не будет. Дрочеслав вывернул только верхнюю одежду, а Всеслав из Озорства вывернул все, что на нем было надето, чем одновременно, и смутил и развеселил попутчика и, возможно, его лошадь. Облачившись против коварного лешего, друзья двинулись дальше, и, как ни странно, это, по-видимому, сработало. «Дречеслав!» Волнение в голосе Всеслава слышалось, несмотря на шепот. «Смотри — Смотри! Дречеслав проследил, куда указывает друг, и, кое-что заприметив, ощутил, как в животе заворочился холодок. Среди деревьев, в лесном сумраке, прятался невысокий шест, на который был одет череп какого-то животного, судя по форме, лошади или коровы. Выглядело жутковато, как пугало, но не для ворон, а для людей. Всеслав попросил подъехать поближе. — Это и есть знак, что мы на верном пути, — тихо сказал он надо идти от одного такого черепа к другому пока не дойдем до нашей цели домом мстислава дуболюба такая штука здесь не одна а? с некоторой брезгливостью спросил драчеслав а то сказал всеслав вон кажется я вижу другую действительно Среди деревьев виднелся еще один шест с черепом. Друзья спешились и осторожно двинулись дальше от одного знака к другому. Дречислав вел любого под узцы. Становилось все неуютнее и тревожнее, к деревьям Кто-то привязал фигурки, сделанные из веточек, и они слегка покачивались из стороны в сторону, хотя никакого ветра не ощущалось. Черепа на палках неприятно удивляли формами и размерами. Тут были и маленькие кошачьи, и вытянутые собачьи, и шишковатые медвежьи, и оленьи черепа с ветвистыми рогами. Перед одним из странных черепов друзья остановились. Диковинная штуковина внушительных размеров на массивном деревянном столбе врытом в землю. Череп неведомого зверя Чем-то напоминал коровей, но был гораздо больше и обладал двумя рядами устрашающих острых зубов. — Что это за зверь такой? — удивился Всеслав. — Неужто легендарный ящер? — Это череп хладнокровного бист который называется «Динозавр», — раздался глубокий голос неподалеку. От неожиданности друзья подскочили. Всеслав оступился и, споткнувшись о корень, мешком повалился на землю. Любава издала протяжное ржание и загорцевала на месте. Тень метнулась к поверженному воину, и Дрочеслав ничего не успел предпринять, только, хлопая ресницами, глядел на внушительную фигуру, склонившуюся над Всеславом. Незнакомец был причудливо одет. Легкая красная ткань, переброшенная через плечо, перекрывала только половину груди, как это принято у греков, и была заправлена в просторные красные же штаны, подпоясанные простой веревкой. На ногах видавшие виды сапоги по колено. Человек обладал крепкой фигурой, тело бугрилось мышцами, На крупной голове выделялся широкий лоб с залысинами. Редеющие волосы наверху уравновешивали пышные заросли на щеках, напоминающие небольшие кусты. «С тобой все в порядке, мой френд?» — спросил незнакомец, протягивая руку Всеславу. «Жить буду, мил человек» корехте приподнялся Всеслав. «Кто ты такой? Что за непонятные словички ты используешь? Гляжу на тебя и не пойму, рус ты или нет». my name is Мстислав дубалюб представился незнакомец. «Я человек ученый. Давно живу в глуши совсем лоун изучая виздом предков, в том числе праиндославянский ленгвич, от которого пошли все прочие languages. "Мстислав, брат!" Всеслав вскочил на ноги и попытался объять необъятное, то есть заключить в объятия этого крупного человека. Но это была невыполнимая задача. Как невозможно в одиночку обнять столетний дуб. Поэтому Всеслав скорее прислонился к дуболюбу, чем действительно обнял его. «Я представлял тебя совсем другим», — сказал Всеслав, бросив попытки обхватить отшельника, — «Более утонченным, что ли?» «Ты еще не видел моего брата», — рассмеялся Мстислав. «Он в детстве упал в Байкал, и это навсегда changed his mind. His name is Mstislav also». Выражение на лице Мстислава быстро сменилось. Теперь он выглядел озадаченно. «А, может, нет у меня никакого брата?» «Через слово понимаю тебя, брат, но, в общем, суть ясна. Меня звать Всеслав Чародей, а это мой приятель драчеслав сын Сергея. Мы прибыли к тебе, потому что, как говорят, ты помогаешь новобранцам пройти испытание. А мы раньше не встречались». Мстислав поднял бровь. «В другой лайф, в другой гейм!» Мстислав непонимающе нахмурился. «О, ес!» yes, — улыбнулся Мстислав и махнул рукой. «The initiation!» «С этим я действительно могу оказать хелп!» «Гоу со мной!» Дуболюб махнул крепкой рукой, указывая направление. Все Слав и Дречеслав переглянулись. Оба поняли, что Мстислав ответил утвердительно, а по его жесту догадались, что странный человек призывает их следовать за ним. Мстислав подошел к Любаве, взял ее за морду и что-то фыркнул. К удивлению хозяина, Любава не отстранилась, а потрясла гривой и фыркнула в ответ. «This girl говорит, что очень устала», — перевел Мстислав их разговор. «Особенно от этого», — кивнул он в сторону Всеслава. «Передай ей, что это взаимно», — обиделся Всеслав. Мстислав хмыкнул и что-то профырчал. Лошадь повела глазом и уставилась прямо на незадачливого путника, смерив его взглядом полным презрения. Дрычеслав взял Любаву под озци и повел за Мстиславом, чтобы положить конец неловкому разговору, в котором, как ни странно, Деятельное участие принимала его лошадь. Друзья некоторое время шли между деревьями за своим проводником, пока им не повстречалось новое дива. Откуда ни возьмись, появились два медведя. Выскочили вдруг из сумеречного леса, преградив им дорогу. Звери были отнюдь непростые, как, видимо, и все в этом лесу. Шкуры их были расчерчены синими линиями, как будто кто-то краской нарисовал на них узоры. Звери издали угрожающий рык. Любава в страхе заржала. «Кам Мастеслав примирительно поднял руки вверх. Это мои гости, о которых нам напели наши бьетс. Никакой угрозы они не представляют. Лайдзамин. Медведи покрутили головами, недоверчиво разглядывая непрошенных гостей и прислушиваясь. К успокаивающим словам Мстислава разошлись в стороны, пропуская людей вперед. Вслед со Мстиславом друзья вышли на опушку, где их поджидало очередное чудо — сказочный дом на курьих ножках. Разинув рты, Дрочеслав и Всеслав разглядывали диво дивное — Совершенно обычная с виду изба возвышалась на массивных куриных ногах. Только вот куриц таких размеров не бывает. И будто бы от нетерпения переступала с ноги на ногу. Но стояла она при этом как будто бы спиной или задним ходом к гостям. «Избушка, избушка!» — прогудел на весь лес Мстислав. «Поверни к лесу свой С, а ко мне свой фейс!» «Какое странное заклинание!» — прошептал Всеслав не без восхищения. «Домик на куриных ногах, со скрипом раскачиваясь в несколько шагов, развернулся к Мстиславу и его спутникам. Напуганная Любава нервно фырчала и била копытом, глядя на подобное диво. Избушка медленно осела, птичьи конечности будто бы втянулись внутрь. Теперь она выглядела, как ничем не примечательный домик в лесу. «Каких много разбросано по русской земле!» «А куда ноги подевались?» — полюбопытствовал Всеслав. «Да, я и сам до конца не разобрался в этом», — пожал плечами Дуболюб. «Какая-то шутка. Видимо, сфивс Дименжин. Тут одна пожилая леди живет. Я за ней ухаживаю». «Хо-хо!» — не применул вставить Сеслав. «О-май!» — протянул Мстислав. «Не в том смысле. Я ей помогаю по быту. Good housekeeping, you know. А взамен она делится со мной виздом. Я ей проиндославянский благодаря ей подтянул. Крепкая старушка». Но старая, старая, я думал, что скоро Дэв придет за ней. А однажды она вскочила в ступу, метлу в руки и... фьють! флайлой. А как давно ее нет? Вдруг она скоро вернется? Зазирался по сторонам Всеслав. «Надеюсь, скоро». «А то ее нет уже!» — задумался Мстислав, постучав пальцем по губам. «Тен, я, yeah, «Здесь время будто бы идет иначе!» «Сколько, сколько!» — подал голос драчеслав «Мы тебя не всегда понимаем, дядя!» «Тен!» — повторил Дуболюб показывая по пять пальцев на обеих руках для наглядности. «Десять?» — переспросил Драчеслав, и они с Всеславом с тревогой переглянулись. Мстислав как будто не заметил этого и продолжил. «Вы пришли как раз ин тайм, а то запасы вота, заготовленные бабулей, подходят к концу». «Вам повезло. Лаки Гайс. Кстати, это место называется Лаки Мо, если вы не знали. Так о чем это я?» Дуболюб хлопнул себя по лбу. «О, oh, ес. Yes. Я сам собрался в Джонни. а Решил, что подожду еще Элитл и собираться буду в путь». «А куда?» Если не секрет, скорее от замешательства, чем из настоящего интереса, спросил Всеслав. Айм obsessed with тяга к перемене мест», мечтательно сказал Мстислав. «Я много всего знаю и хочу распространить виздом по всему миру. Пусть о нашем великом народе...» «Знают во всех его конос». «Не до конца понял», — осторожно сказал Всеслав. «Но цель, очевидно, благая». «Пройдемте инсайт», — спохватился Мстислав. «Негоже держать гостей аутсайд. А вот только осталось уладить один деликейт квестшен». — А вы же не с пустыми руками приехали? — со значением спросил лесной отшельник. — Nothing personal. Жить как-то надо. Тем более я задумал великую Одиссей, в которой любые...